Глава девятнадцатая. Пока я сражался с Гуру, двое из пяти охранников, дежуривших внутри тронного зала, попытались взять в заложники королеву. Вот обнаружены еще два предателя среди приближенных. Проблем они не доставили. Пусть эта парочка, как мне рассказали космодесантники, считали, что выгадали идеальный момент, никто за ними не наблюдает, я предполагал подобное развитие событий. Так что мои бойцы следили за всеми охранниками. а заодно гостями. Это очередное проявление предательства лишь убедило меня в том, что я поступил правильно, решив выслушать своего недавнего противника, а ныне — валяющегося без сознания под наркозом пленника Джеймса Грейсвальда, гуру с атрибутом «Ветер» по совместительству являющегося главой британского клана Грейсвальдов. «В очередной раз благодарю вас, ваше сиятельство», «С достоинством», — проговорила королева, когда я через разбитое окно вернулся в тронный зал. «Моя семья глубоко обязана вам. Сочтемся, ваше величество», — улыбнулся я через поднятое забрала шлема. «Ваше высочество», — перевел я взгляд на крон принца. «Я видел, как вы дали достойный отпор предателям». «Это пустяк», — сильным акцентом ответил мне парень, стоявший рядом с матерью. «Не сравнить с вашими делами». «Спасибо за сестра», — поклонился он. «Рад был бы задержаться, но вынужден спешить. Я оставлю с вами 20 бойцов», — проговорил я. К этому времени все мои космодесантники завершили свои сражения. Кого-то из врагов ликвидировали, кое-кому удалось отступить, прикрываясь товарищами. Так что, собрав ударный кулак, я смог вылететь по переданным Грейсвальдам координатам. «Ваше Величество, дело сделано». Скоро наладит связь с дворцом. Обрадовал я шведского короля, связавший с ним во время полета. Две секунды динамики молчали, затем я услышал вздох облегчения. — Право слово, я не устану благодарить вас, Аскульд. — Спасибо. — Но не стоит, ваше величество. — Бьерн, — перебил он, — наедине можете звать меня по имени Аскульд. — Что ж, Бьерн, рад слышать. Стало быть, долг жизни перевесил все остальное? и как минимум наедине мы с тобой теперь равны?» Подумал я, но вслух спросил другое. «Как у вас обстоят дела?» Оказалось, что нападение на штаб, о котором мы узнали от все того же Мартина Анже, удалось благополучно отбить. В целом, на большинстве подобных точечных направлений бои уже закончились, и часть наших солдат, блокировавших эти точечные направления, переброшены на центральное направление. «Пришло время для контратаки, Аскольд». — уверенно заявил бьорн Мы непременно победим. — Конечно, — хмыкнул я, — не позволим врагу занять столицу. Таким образом, в самой главной битве года в нынешней Северной войне наметился кардинальный перелом. Я не сомневался, что если мы победим сегодня, то вражеское наступление захлебнется. Возможно, британцы и франко-испанцы еще попытаются взять Стокгольм, а может и не раз, но это будет всего лишь барахтаньем лягушек в болоте. И чтобы сделать это барахтанье совсем уж бесцельным, нам нужно прикончить сорнитосеятеля. Дружище, есть информация о местонахождении одного мерзкого жука. Не хочешь присоединиться к нашей энтомологической экспедиции?» Спросил я Арвина, едва он взял трубку. «Какое заманчивое предложение!» — восхищенно воскликнул он. «Разве я могу отказаться? Наш кружок юных натуралистов наконец-то снова в деле. Я как раз совершенно свободен. «Знаешь ли, все враги вокруг меня как-то вдруг умерли, ну или сбежали, как тот гуру, которому мы вломили вместе с казанским гуру». «Эх», — грустно проговорил он. И спустя три минуты Арвин с двадцатью космодесантниками поравнялся со мной. В одном ударном кулаке, считая меня и моего старого дружбана, мы собрали сто пять космодесантников. мощный ударный кулак — то, что нужно для молниеносного выпада. На самом деле Джон Бекингем находился не особо-то далеко от штаба врага. Да-да, от пленного гуру мне удалось узнать, где именно сейчас располагается и штаб, но это цель номер два. Уничтожение сорнита сеителя превыше всего. «Вижу вражеское оцепление», — услышал я голос Томира через динамики шлемофона. «Господин, мы на месте». Бойцы клана Бекингем и еще двух максимально приближенных к Бекингемам кланов обосновались на просторной складской базе. Разумеется, сейчас, когда идет крупное сражение, в котором задействованы практически все войска с обеих сторон, народу на базе было не очень много. Больше всего бойцов противника, сосредоточенного вокруг трехэтажного офисного здания, господин Бекингем определенно там, продолжил доклад Тамир. «Да, Грисвальд говорил примерно то же самое», согласился я, а затем переключился на общую волну. «Три отделения, займитесь двором базы. Одно...» «Следите за внешним периметром. Арвин, Ярый, Вадим, со мной за жучарой. Остальные по обстоятельствам. Валера, командуй». Кумаровский принялся раздавать приказы, но ну а я со своей группой плавно подлетел к офисному зданию. «Сейчас мы поджарим крупного паразита. Да, дружище?» — весело спросил Арвин. «Надеюсь». Сдержанно ответил я, наблюдая за тем, как бойцы врага то и дело светят мощными фонарями в небо. Не дураки, понимают, что если кто-то и сможет быстро и незаметно пробраться сюда, так это космодесантники. «Господин, все на позициях», — отчитался Кумаровский через 20 секунд. А еще спустя 10 секунд я на основном канале группы объявил. «Начать операцию!» Точно стаи хищных птиц мы обрушились на защитников вражеской базы. Часть противников ликвидировали мгновенно. Средний ранг во владении живы у космодесантников, сильный наставник, так еще и космодоспехи и альтера у некоторых помогают пробивать защиту подавляющего большинства врагов. С остальными, с теми, кто пережил нападение, мгновенно завязались стремительные бои. Темная база, подсвеченная немногочисленными фонарями, тут же начала сиять от вспышек молний, огненных шаров, прочих техник живы и лазеров. Я заметил, как отворились двери одного из складов. Оттуда тут же хлынули люди. Некоторые двигались резко и рвано, другие же быстрые, почти по-звериному. Тьфу. Должно быть используют, чтобы обслуживать все войско. А когда не нужно, отправляют на склад. Недобро прорычал Арвин. А дурманиных по возможности не убивать. На общем канале напомнил я. Тем временем Яр и Вадим из моей группы уже вступили в бой с бойцами, окружившими офисное здание. Мы же с Арвеном его космодесантниками, оставив двоих бойцов наблюдать, чтобы никто не выбежал из здания, выбив входную дверь, влетели внутрь. Окна здания были заклеены, не пропускали свет. Глядя через них, нельзя было понять, в какой комнате есть люди. Тепловизор тоже почему-то молчал. Послышался топот. Справа с лестницы спустились четверо мужчин. Еще более громкий и яростный топот донесся слева. Повернув голову, я увидел пятерых зомби. Началась заварушка. Я ринулся навстречу зомби, легко уклоняясь от их хаотичных выпадов, практически мгновенно чистил всех пятерых. Закинь в кабинет. поймал взгляд космодесантника Арвина, я велел убрать подальше от битвы людей без сознания. В этот момент раздался оглушительный грохот и обвалилась часть второго этажа. Закономерный ток, когда высокоранговые бойцы сражаются в замкнутом помещении. Затем загрохотало сразу с двух сторон. Двое космодесантников, точно плавчихи-синхронистки, в одно и то же мгновение врезались в своих противников и вынесли их за пределы здания, презрев преграды в виде стен. Я отметил этот факт краем сознания, так как мой взгляд в тот миг был прикован к образовавшейся в потолке дыре, частично объединившей второй и первый этаж. Я заметил вальяжную мужскую фигуру, которая будто бы нехотя ушла с открывшейся точки обзора — высокий темноволосый мужчина. Бикингем. Без промедления я рванул вверх. Арвин сделал то же самое, и вот мы вместе оказались в просторном зале на втором этаже. Правда, часть этого зала уже обрушилась. В зале никого не было. Зато в том направлении, где скрылась мужская фигура, я увидел закрытую дверь. Мы с Арвином вновь одновременно рванули вперед. Облака Альтеры позволяли нам в случае опасности быстро среагировать на ловушки. Однако ловушек не было. Секунду спустя мы разнесли часть стены вместе с дверным проемом и оказались в небольшом кабинете. Криво ухмыляясь, темноволосый мужчина лет сорока сидел на кожаном офисном кресле за массивным столом. Его лицо и фигура мне были знакомы, но... Выглядит почти как на фото и видео. Изрек Арвин. Но это не он. Ага, не он. Прорычал ей и поднял, забрало шлема. Где Бекингем? Холодно спросил я у сидящего в кресле. «Как невежливо!» — фыркнул он. «Я лорд Бекингем». «Хер ты, моржовая, не Бекингем!» — скривился Арвин. «Говори, где он!» «Или что?» — усмехнулся наш оппонент. По-русски он говорил чисто. «Ты действительно хочешь узнать, что будет, если ты решишь принципиально молчать?» Ласково произнес я, подойдя к мужчине вплотную и встав рядом с его креслом. Он вжался в спинку и побледнел. Золотые молнии с каждым мгновением все плотнее заполняли кабинет, выжигая причудливые узоры на паркете и деревянной мебели. «Ну?» — нежно улыбнулся я. Я, я ничего не скажу, взвизгнул фальшивый бекингем, от потрясения переходя на родной язык. А может, все-таки таки скажешь? пропел я, положив ладонь на его макушку, впился пальцами в черепушку британца, точно в дыню. А-а! А-а! Еще сильнее завопил он. «Аск, может, что-нибудь повеселее придумаем?» Елейным голоском предложил Арвин, мотнув в руках тяжелый на вид меч из комплекта своего космодоспеха «Лунный воитель». «Может, и повеселее». Усмехнулся я, сильнее впиваясь пальцами в черепушку пленного и активируя лазерный луч. Пусть и на самую малую мощность, пусть и нацелил я его на пол в 20 сантиметрах от кресла фальшивого Бекингема. Но я неспешно приближал луч, и после него на паркете оставалась выезженная борозда. Вкупе с волнами ауры и болью от моих пальцев это действие возымело должный эффект. «Пожалуйста, не надо!» — завопил он все так же по-английски. «Я правда мало что знаю. Господин не сказал, куда направился. С ним пошли лишь самые верные. Они ушли тайно». хотели скрыть свои передвижения от союзников и от вас, если вы узнаете об этом месте. Чистая правда. Господин подготовил мне список ответов, и все, пожалуйста, я правда больше ничего не знаю. Он тихо заплакал и обмочил штаны. Я поморщился. Охрабрился-то как. Актер из двойника отличный, но вот смелости ему не достает. Вряд ли мы узнаем тут что-нибудь еще. Обреченно проговорил Арвин. И понял с пола упавшие листки, на которые взглядом указывал наш пленник, когда говорил о списке ответов. «Хм». Задумчиво протянул мой друг. «А жучар-то, дотошный. Гляди». Протянул он мне бумаги. Я пробежался глазами по строчкам и пожал плечами. Подумаешь, предположил вариант развития событий на поле боя и написал, как реагировать и что говорить союзникам. «Хм». Я нахмурился и вновь перевел взгляд на пленника. «Что?» — почувствовав неладное, выдавил он. «Ваш штаб уже знает о нашем нападении?» — сухо спросил я. э ну, знает. Я надавил на него голосом и аурой». «Скорее всего, нет. Тут же сдался фальшивый Бекингем. Господин велел как можно дольше тянуть время». «Ясно. Что ж, тогда ты послужишь немного, ради нашей победы». Я довольно улыбнулся. Спустя 15 минут я с Арвином и космодесантниками поднялся в небо. «Но «Ну как там у вас?» — быстро спросил я, связавшись со шведским королем. «Враг действительно идет в нашу ловушку», — торжествующе ответил бьорн «Отлично. Правда, вряд ли нам удастся дурить их дольше». «Не удастся. Как бы фальшивый Бекингем не старался, после того, как мы уничтожим отправленный им отряд, вражеский штаб окончательно убедится, что с кланом Бекингем что-то произошло». Не расстраивайтесь, Аскульд. То, что вам удалось провернуть, уже огромный успех. Я прекрасно понимаю, что вы хотели прикончить самого Джона Бекингема. В голосе короля отчетливо прозвенели стальные нотки. Но кто ж знал, что он решит использовать тот же фокус, что и я? Мне не дают покоя действия настоящего Бекингема, признался я. Мне тоже. Но оставим эти размышления на потом. Я считаю, что пора в самом деле заканчивать битву за Стокгольм. Мы сконцентрировали основные наши силы на центральном направлении. А я с космонтесантниками, атакуя штаб. На три секунды в наушниках шлема воцарилась напряженная тишина. «Это может быть очень рискованно, мой друг», — наконец произнес бьорн «Но, полагаю, мне вас нет говорить». Не переживайте. Я улыбнулся, хотя мой собеседник этого, разумеется, не видел. И я не ставлю перед бойцами задачу ценой своей жизни уничтожить лидеров врага. «Признаюсь, не хочется терять обученных пилотов и технику, так что мы просто немного пошумим, чтобы нарушить координацию вражеских войск». «Эх, предполагаю, немного это сильное преуменьшение», усмехнулся король. «Удачи, мой друг, и спасибо вам за все, что вы сделали для меня, моей семьи и моего королевства. Да хватит вам, позже зачтемся».